Глава девятнадцатая Остаток дня пролетел незаметно. Описывать, что Саня делал вечером, нет особого смысла. Тупо потому, что он спал, как медведь в берлоге во время спячки. Силы копил. Причем спал настолько крепко, что даже не услышал, как вернулась с работы мать, и примерно час выяснял отношения с Игорем Борисовичем на повышенных тонах. Утро следующего дня началось с привычного распорядка. Зарядка, контрастный душ, легкий завтрак. На завод пельмень снова отправился на своих двоих. Утренняя пробежка потихоньку становилась хорошей традицией. А вот другая традиция ходить и оглядываться, чтобы не получить ломом по голове, устраивать не могла. И от нее хотелось избавиться поскорее. Что до вчерашнего нападения, Саня проснулся с твердым ощущением, что оно случилось не просто так. Сами нападающие больно наборзами были. Ну, кто станет нападать на подтянутого здоровяка весом сто плюс, да еще и со спортивной сумкой? Ну и слова Амбала Фейсера из столовки тоже сразу вспомнились. «Ходи, оглядывайся!» Как бы то ни было, без четверти семь прошел через проходную, Заглянул в раздевалку, оттуда прошел прямиком к мастеру, не заглядывая к верстаку, где, надо признать, появлялся за все время практики от силы пару раз. Дмитрий Дмитриевич уже был на месте, как всегда спокойный и уверенный в своих силах. — Саня, здорово! — И тебе не болеть, Дмитрий Дмитриевич, как она. — И не надейся! Понятно, что речь о каких-либо сменных заданиях или поручениях, пусть даже формальных и для галочки, речи сегодня не шло. Мастер, как и сам пельмень, ждали одного — турнира, на котором определялся победитель, которому уходило десять кусков. Ждали финальной схватки. Пельмень отодвинул стул от стола другого мастера участка, который сейчас шатался по цеху и раздавал рабочим задания присел, перекинув нога на ногу. «Дмитрий Дмитриевич, у меня такой вопрос щепетильный. А кто все это хозяйство держит?» Уточнять, что именно держит, не понадобилось. Мастер понял сразу. «Серьезные люди, Сань». «Я понял, что серьезные. А имена у них есть?» «Имен не знаю, такое спросишь. Сам понимаешь, о таком не говорят на каждом шагу. От тебя, ну зачем?» Ну и пельмень рассказал о том, что приключилось с ним вчера по пути из ДК домой. Неудобно получилось, Дмитрий Дмитриевич, что эти двое молодых решили мне, как бы так сказать, литературно, глаз на жопу натянуть. «Ну, как вижу, у них ничего не получилось». Мастер приподнял бровь, внимательно осмотрев своего собеседника. «Ты ж целый, братское сердце, не ушибся?» «Целый-то целый, но впечатления остались яркие» из тех, которые бы не хотелось повторять. Саня не лукавил. Это повезло, что ему вчера не проломили башку. А проломили бы так не было никакого боя сегодня. Отчего-то пельменю казалось, что в таком случае фрезеровщика вытолкали бы на ринг даже со сломанной ногой. «А почему-то подумал, что это как-то связано с боями», уточнил мастер и дальше вполне резонно заявил. «Ты ведь формально в участниках не состоишь». И смысл тогда тебя устранять?» «Не состою, но, блин, Дмитрий Дмитриевич, мне вчера птичка на хвосте принесла, что теперь мне надо ходить и оглядываться. И в тот же вечер нашлись желающие проломить мою башку. Благо предупрежден был». «Как я понимаю, птичка — это тот здоровяк в столовой», — припомнил мастер разговор между Саней и тем здоровым мужиком-фейсером со стволом. «Правильно понимаешь, Дмитрий Дмитриевич». Он мне прям сказал, что я кому-то ставку перебил и настроение знатное испортил. «А, кстати, да, Бабкин тебе много кто потерял, но и поднял много кто. До сих пор по всем курилкам шушукается народ». Сань замолчал. Поднял, опустил. Кем бы ни были его тайные воздыхатели, на сегодня он сделает все, чтобы им стало вдвойне обидно, когда он выиграет гран-при. Кстати, турниры прежде всего его сетка были следующей темой, которую хотелось обсудить с мастером. С какой стороны не подходи, а Дмитрий Дмитриевич пельмень-конкуренты? Конечно, при условии, что оба выйдут в следующий этап. Саня свои мысли озвучил мастеру. Хотелось понять, как он сам на это смотрит и каким видит расклад. Потому что в зависимости от этого будут ставку следующую ставить. Дмитрий Дмитриевич выслушал листок с сеткой турнирной достал и изучил. Судя по всему, прежде подобный вопрос ему в голову не приходил, потому что на турнирную сетку он смотрел как баран на новые ворота. Саня же отштудировал сетку от и до, поэтому знал, что сойтись они смогут только в финале. Ну, на четвертьфинала у нас соперники уже есть. В полуфинале мы при всем желании не сойдемся, прокомментировал мастер. Остается только финал. Хм. «Хороший ты вопрос задал. И что делать будем?» «Бабки пилить. Конкретизируй. Помнишь, как братья Саша и Федор во время финала чемпионата России по самбо подрались?» Дмитрий Дмитриевич нахмурился, явно не помнил. Саня же спохватился, что тот самый легендарный финал в начале 90-х еще тупо не произошел. «Короче, не знаю, о каком ты финале говоришь, но колечить друг дружку нам точно не следует. Не знаю, как у тебя, у меня рука не поднимется, твое лицо в отбивную превращать. И чё предлагаешь?» «Ну, ты сам понимаешь, что у меня шансов побольше твоего. Так что, если так случится, что мы в финале встретимся, придётся тебе Саня под меня лечь. Тогда и у букмекеров вопросов на такой исход не возникнет». Пельмень пожал плечами. Спорить не стал, хотя у кого и чего побольше, это только в поединке можно выяснить. Но тут дело такое щепетильное, да и внешних атрибутов у Дмитрия Дмитриевича реально больше. Поэтому с предложением спорить глупо. «Как скажешь, Дмитрий Дмитриевич, побольше значит побольше», — сказал Пельмень. «А где он с локация? Известно уже?» «Известно, только перед твоим приходом звонили на сей счет». Место, хочу сказать, выбрано просто отвратительно. Ну-ка. Котельная, прикинь. Дмитрий Дмитриевич аж поежился от одного только слова. Не врублюсь, что отвратительного в котельной. А ты когда-нибудь в бане был? Там пар, блин, жара, что термичка отдыхает. Не представляю, как там можно биться дольше пары минут и не сдохнуть. Саня промолчал. Ну, на самом деле идея организаторов была более чем интересной. Бойцы, оказавшись в непривычных условиях, должны смекнуть, что из-за жары пара у них есть всего несколько минут расправиться с оппонентом до того, как наступит кислородное голодание. Иначе говоря, бойцы сделают все, чтобы бой закончился скорее, и тем самым зрители снова увидят то, ради чего платят бабки — рубку. Вот и решение проблемы технарей и обученных спортсменов, из-за мастерства которых бои теряют в зрелищности. Похоже, что организаторы вдохновились легендарным триллером в Маниле. Но тут надо сразу оговорку делать. Среди участников турнира не было ни Мохаммеда Али, ни Джордана Фрейзера. Хотя, конечно, любопытно, чем закончится этот эксперимент. Сам Саня придерживался мнения «драка есть драка», Хоть в Африке, хоть в Антарктиде, хоть на котельные завода. «Ты меня в списке вместо сварщика внёс, Дмитрий Дмитриевич?» «Внёс, вчера ещё мужикам звонил. Обещали на утро вопрос решить». «Вон он чё, думаешь, это из-за этого тебя прессанули?» насторожился мастер. «Ну, тут сходу не понять. Ладно, когда начинаем? Если меня и хотели с турнира убрать, то не получилось уже ничего». Мастер взглянул на часы. Через час. В половину девятого надо быть на месте. А в натуре ведь похоже, что хотели. На этом разговор был закончен. Разошлись. Саня по традиции пошел на турниках повисеть, размяться. Дмитрий Дмитриевич отправился сменные задания раздавать. Ему-то, в отличие от пельмени, турнир турниром, а работать надо успевать. Час пролетел незаметно. Разминаясь на турниках, Пельмень обратил внимание, как в начале девятого утра в сторону котельной начал подтягиваться народ. Бойцов шло так же много, как и в прошлый раз, шли в том числе уже выбывшие, из тех, кто сохранил способность ходить на своих двоих. Организаторам требовалось создать массовку для картинки на экране. Еще через десять минут подошел Дмитрий Дмитриевич. — Готов, боец? — Саня молча спрыгнул с турника. Пошли в котельную. Он и оказалось небольшое одноэтажное здание, рядом стояли большие трубы из кирпича, из них валил густой пар. Как и в прошлый раз на входе стоял Фейсер, тот самый здоровяк со стволом. Сегодня организаторы предложили новые декорации, а к ним подобрали антураж в стиле острых козырьков. И амбал вместо шапок-ушанок выдавал подтяжки, белоснежные майки-алкашки и кепки-ленинки. Когда пельмень забирал свой наряд, здоровяк сделал вид, будто его не узнал. Вручил одежду и тотчас переключился на следующего. Подымать тему произошедшего в гаражах вчерашним вечером Сани не стал, успеется. Сейчас надо думать о предстоящих схватках. Внутри котельной не оказалось стульев из столов, как в столовке. Зрителям предлагалось провести турнир на ногах. Номера участников отсутствовали тоже. Занимай любое место, но обязательно возле огроменного котла сердца котельной. Возле него располагался импровизированный ринг, контур которого выложили железными трубами. Жарко было даже не как в термичке, а реально как в преисподней. Горячий воздух обжигал легкие. Саня Дмитрий Дмитриевич насквозь промокли, пока искали место, которое занять. Определившись с местом, максимально дальше от раскаленного котла, мастера и пельмень переоделись в выданный реквизит. Выглядело это примерно так же нелепо, как шапки-ушанки с прошлого карда, и Саня, пристегивая подтяжки, чувствовал себя полным идиотом. Хотя белые майки-алкашки тоже выдали неспроста. Кровь на таких, даже при малом ее пролитии, давала хорошую картинку в экране. А без крови сегодня не обойтись. Никак. Ну? Дмитрий Дмитриевич, укомплектовавшись, покрутился перед Саней, для пущей наглядности выбросив пару джебов в воздух. «Машина!» — прокомментировал пельмень. Выглядел мастер действительно грозно. «Без обид!» — Дмитрий Дмитриевич окинул Саню взглядом в ответ. «Но тебе того же не скажешь. Ты выглядишь, как самка беременного пингвина» поржали. Обращала внимание, что стероидных быков до сих пор в котельной нет. Ребята взяли во внимание условия и решили прийти в последний момент. Грамотный ход, даже просто стояние рядом с чертовым котлом, вытягивало силы не хуже любой тренировки. Заканчивались последние приготовления. Организаторы, которые сами были не рады условиям проведения карда и ходили взмыленные, поправляли трубы вокруг ринга. Ходящие нет-нет, а задевали трубы ногами. В лучших традициях гран-при распечатали огромный чек с суммой выигрыша, которую получит победитель. Отдельно восхитил подготовленный и качественно напечатанный по мотивам сетки сегодняшнего турнира плакат, Где были написаны имена участников и отражены их перспективы на случай выхода в полуфинал. Ну и фотки на нем — отдельный шедевр. Не имея возможности провести нормальную фотосессию, организаторы поставили на плакат фотки с пропусков работяг. Саня с удовольствием увидел на плакате свою фотку. Подцепились такие орги. Он-то думал, что биться придется под аватаром сварщика. Когда часы показали 8:25, В центр того, что здесь называли рингом, вышел уже знакомый саневедущий. Жару серый волк прочувствовал, судя по красной потной роже. На нем красовался по-прежнему шикарный костюм, только вместо галстука бабочка в черную крапинку на белой ткани, которая добавляла происходящему еще большей абсурдности. Пельмень поймал себя на мысли, что ни за какие бабки не согласился бы париться в котельной в пиджаке. Хотя... В свою очередь, ринг-анонсер вряд ли согласится получать за 500 рублей по лицу. Поэтому каждому своё. «Ну что, начинаем?» Сказал артист в микрофон, оглядываясь и обращаясь к снующим туда-сюда организаторам. «Готовность пять минут, поэтому давайте ускоряться, я уже изжарился. С этими словами ведущий опустил микрофон, вытащил из переднего кармана пиджака платок. И вытер им лицо с такой тщательностью, будто полировал для блеска на камеру. Вместо блеска руже у Ринконсера стало цветом спелого помидора. Но организаторы зашевелились, закончили последние приготовления и показали большой палец: все готово, турнир могли начинать. Что ты не вижу наших залетных гастролеров? Снились? Не дождешься? Дмитрий Дмитриевич кивнул в сторону входа. «Да и про этих птенчиков!» «Про них самых!» Дверь в котельную открылась, и внутрь зашло стероидное ОПГ, во главе с главарем, с которым у Сани намечался сегодняшний бой. Вслед зашел здоровяк Фейсер, плотно запершей дверь, чтобы никто посторонний не зашел. «Ну что ж, теперь все на месте!» «Мужики, быстрее, быстрее!» — поторопил стероидных ведущий. «Раньше начнем, раньше закончим!» Дождавшись, когда опоздавшие разместятся, ринг-анонсер снова взял микрофон. «Мужики, у нас с вами очередное нововведение», — обратился он к собравшимся, продолжая тщательно вытирать пот со лба. «Сейчас объясню в двух словах и сразу начнем». И объяснил, что кому-то из организаторов в светлую голову пришло использовать в карде формат дуэлей взглядов. «Странно, что предматчевую конференцию не проводят». Хмыкнул пельмень. А не понял мастер. Забей мысли в слух. По итогу предполагалось, что перед началом турнира каждая из пар проведет face to face. Идея пельменю понравилась. Хотелось взглянуть в глаза стройедному мутанту, для которого замена соперника наверняка стала неожиданностью. Вот и посмотрим, насколько товарищ накаченный будет к ней готов. Ринг-анонсер представлял пары, соперники выходили в центр котельной, но толком не понимали, что от них требуется, и не могли дать того шоу, которого ожидали орги. Вот Дмитрий Дмитриевич, когда настал его черед, вышел вместе с соперником, помялся на представлении, нервно улыбаясь на камеру, подал оппоненту руку, долго тряс, затем сел обратно. «Хрен пойми, зачем этот маскарад?» Смущенно прокомментировал. «Мы сюда драться пришли или гляделки устраивать». А между тем битва взглядов серьезно способствовала прокачке интереса к противостоянию. Поэтому, когда назвали его имя, Саня знал, что делать. «Он ворвался в турнир вихрем, он размазал одного из фаворитов». Начал распыляться ведущий с полоборота, когда пришла очередь представлять Саню для стартауна. «Это я, походу», — хмыкнул Пельмень. Погоди, «Погодище, вот будет самая жара», — заверил мастер. «Это я текст им отсылал». «Мясник из второго цеха. Бесрубка, превращающая соперников в жидкий фарш. Александр Пельмененко!» Стероидный уже стоял возле ведущего, едва не пальцем в жопе ковырялся. Что делать, не понимал, как и мастер до того. Саня двинулся к ним на ходу, протягивая руку, обозначая желание рукопожатия. Соперник, без того смущенный заменой, не понимал, сжать руку, не сжать. Когда-таки решился, после подсказки ведущего, пельмень резко сжал свою руку в кулак, оттопырив средний палец. Так когда-то сделал старший Диас на конференции боя с Шемроком. Реакция стероидного? Он взбесился, бросился неподготовленный с кулаками отстаивать свою честь. Этого пельмени ждал, встретив соперника мощным бэкфистом в стиле Александра Шлеменко. Удар пришелся в блок, стероидно увидел бэкфист, перекрылся. Разнимать бойцов бросились организаторы, взорвался народ в котельной, когда соперников растаскивали по углам. Но цели, которую пельмень ставил перед собой, он достиг. Соперник вышел из себя, к черту полетел его настрой. Все, о чем он думал, теперь как оторвать пельменю голову? «Отпусти, не полезу», — бросился Саня Ринкононсеру, пытавшемуся его удержать. «Точно? Слав даю». Видя, как исходится стероидный, которого держали три человека, включая Фейсера, Саня демонстративно провел большим пальцем поперек горла жирными мазками вбивая гвоздь в крышку гроба эмоционального состояния оппонента. Прошло минут пятнадцать. Напрягало, что битвы взглядов закончились, а турнир никак не начинался. Да, после инцидента на Стардауне произошел кипиш, малость не вспыхнувшей массовой потасовкой, но когда бойцов развели, а конфликт в целом поутих, организаторы продолжили совещаться. Саня занервничал. Понятно, что правил нет, но движения среди организаторов происходили такие, что в воздухе отчетливо попахивало дисквалификацией. Но ну, а чего, не получилось голову пельменю в подворотне ломом проломить, так теперь здесь отыграются. Нервничал и стероидный, тактика залезть ему в голову сработала исправно. Соперник не находил себе места, рвал и метал, жирая и испепеляя пельмени взглядом но одновременно эмоционально сжирая самого себя. Как это работало? Да очень просто. Можно вспомнить примеры из недавней истории лучшей бойцовской лиги мира. Заберись сопернику в голову, и он весь твой. Израэль Адисанья проиграл титульный бой бразильцу Перейре до того, как вышел в ринг, не имея предпосылок к проигрышу. А все от того, что Алекс настроил чемпиона на проигрыш, Засел у него в голове и, проигрывая бой по очкам, рубанул Лизе в последнем раунде. Конечно, Санни было далеко до Пирейры, однако поселился в голову стероидному он накрепко. Было понятно, что как только начнется бой, тот бросится в рубку с первого же удара. Однако прямо сейчас поведение организаторов настораживало. Наконец в центр ринга вышел Рин анонсер «Дамы и господа, мы принимаем решение объявить о перестановке пар». У пельменя глаза на лоб полезли. «Какая перестановка? В смысле?» Мотивировали перестановку тем, что в котельной может вспыхнуть конфликт между двумя лагерями, ибо и бой пельменей стероидного следует отсрочить, дабы бойцы успокоились и не поубивали друг дружку. «Да уж...» Саня чувствовал, что начинает вскипать. С одной стороны, понятно желание организаторов перенести бой дальше по сетке, учитывая вспыхнувший к нему интерес, спровоцированный Саней своими же руками. Но с другой откладывать драку не хотелось. Что хотелось, так это скорее поставить точку в противостоянии. Организаторы быстро подсуетились и сняли плакат с прежними парами участников, как будто и не было его. «Да ладно, не парься, все равно встретишься», — попытался успокоить пельменя Дмитрий Дмитриевич. «Пусть как хотят, так и резвятся». Саня внимательно выслушал новый состав пар. «Если ты его оставишь мне, то встречусь. Он в моей сетке?» «А ты не слышал?» В полуфинале мастер обязательно сходился со стероидным. То, что оба они одержат победы в четвертьфиналах, пусть и с новыми соперниками. Сомнений не было. Мастер ничего не ответил, но от пельмени не ушло, как тот побледнел. Понятно, от чего. Весов стероидным примерно в два раза больше, чем в Дмитрии Дмитриевиче. А правило, большой хороший боксер побьет маленького хорошего бойца, никто не отменял. Радовало, что пельмени Дмитрия Дмитриевича остались по-прежнему разнесены сеткой до самого финала. Когда решения озвучили, дела пошли быстрее. Турнир начался стремительно, пытались нагнать упущенное время. Как к краю уха услышалось бои шли в прямом эфире. Вышли первые пары четвертьфиналистов, закатили яркие бои. Ставка на локацию сыграла. Соперники пёрли вперед, боясь потерять силы и целились на максимально быстрые финиши. Первый бой закончился нокаутом в течение первой минуты. Дрался в нём как раз стероидный бычар, который после стердауна с Саней рвал и метал. Его соперник не сумел воспользоваться своим преимуществом и отлетел в нокаут после первого пропущенного удара. Второй бой продолжался порядка пяти минут, и бойцы, уже с трудом стоящие на ногах, показали отличное зрелище, обмениваясь ударами в центре ринга и пренебрегая защитой, делая это до тех пор, пока один из них не упал. Третьим вышел мастер. Саня впервые видел Дмитрия Дмитриевича в бою и сгорал от любопытства. Мастер же прямо показал, что его регалии в боксе не в подземном переходе куплены. Подвигавшись на первых секундах и пораздёргивая соперника, Дмитрий Дмитриевич резко атаковался крушительным ударом в печень. Соперник упал и больше не смог подняться. Сработано чисто. «Не хотел причинять излишний вред», — прокомментировал мастер, вернувшись на место. Похвально. Жест Саня заценил. Да и сам отрывать голову ближайшему сопернику не собирался. Стероидному это другое, там очищение через реанимацию и максимальный ущерб. Поэтому первый четвертьфинал пельмень выиграл буднично, вышел, показав удар, вошел в клинч, оттуда забрал шею на гильотину и придушил соперника в стойке. Дело сделано. Хотелось верить, что между четверть и дадут передохнуть. Не дали. Сане в соперники выпал велосипедист, соскочивший с боя с Дмитрием Дмитриевичем и умудрившийся пройти соперника по четвертьфиналу. Это он рубился без продыха порядка пяти минут. На с пельменем заводской Лэнс Армстронг вышел с трудом, удерживая тело в вертикальном состоянии. Саня решил пожалеть несчастного инженера, перевел в портер, вышел на удушение диафрагмы. «Сдавайся!» — предложил пельмень, шепнув. «Пошел ты, козел!» — не договорил. Саня закрыл захват. Не принимает предложения, не надо. «Отправляйся-ка ты, дядя, спать!» И, вернувшись на свое место у стены котельной, Саня стал ожидать вторую полуфинальную схватку мастера и стероидного быка. За Дмитрия Дмитриевича было волнительно примерно так же, как за того же Ады Санью в потенциальном бою с Нагану. Для финиша стероидному требовался один удар. «Дима, не рубись!» — напутствовал мастера пельмень. Тот странно кивнул. Так будто услышал, но не придал словам значения по причине несогласия. «За фрезеровщика надо отомстить!» И с этими словами мастер пошел в ринг. Стероидный, как и в предыдущих своих боях, бросился в атаку на пролом, желая смести Дмитрия Дмитриевича. Но тот тоже не кукурузу в зале боксерском стерек. Сайдстеп и в корпус стероидного прилетел удар по корпусу. Провалил. Промах дезориентировал быка, и тот, развернувшись и кривясь, снова атаковал. Удары просвистели в считанных миллиметрах от бороды Дмитрия Дмитриевича. Он отклонился, снова контратаковал. Точная двойка легла в бороду стероидного и того пошатнула. Однако мощи, необходимой для разового нокаутирующего удара, в кулаках мастера не имелось. Саня, наблюдая за происходящим, стиснул кулаки. Энергозатратная работа мастера требовала много кислорода, которого в котельной не было. И Пельмень четко увидел, как после пары контратак мастер замедлился, что для боксера, работающего на рефлексах, подобно смерти. Уставал и стероидный, он много пропускал. Понятно, чего ждал Дмитрий Дмитриевич. Моменты, когда от общего тоннажа ударов соперник перестанет оказывать сопротивление. Не перестал. Да и несмотря на всю кажущуюся неотесанность, бойцовский интеллект астероидного находился на высоте. Дочера быстро смекнул, что перед контратакой соперник заходит ему за руку. И когда эпизод случился в очередной раз, поймал Дмитрия Дмитриевича на движении в противоход. Мастер вздрогнул, рухнул, удар пришелся точно в висок, астероидный бросился добивать. Намереваясь сделать с Дмитрием Дмитриевичем плюс-минус то же, что с фрезеровщиком, вбить голову в асфальт он хотел. Пельмень бросился к рингу, но было слишком поздно. Несколько добивающих хаммерфистов пришли в голову Дмитрия Дмитриевича. Путь мастер-финала оборвался. Следующим был финальный бой.